Голова Мышлоевского выросла над серым копошащимся вечем. Он влез на ящик, взмахнул винтовкой, и лязгнул затвором, с треском вложил обойму и затем, целясь в окно и лязгая, лязгая и целясь, забросал юнкеров выброшенными патронами. После этого, как фабрика, застучала в подвале. Перекатывая стук и лязг, юнкера зарядили винтовки. — Кто не умеет, осторожнее юнкера! — пел Мышлоевский. «Объясните студентам!» Через головы полезли ремни с подсумками и фляги. Произошло чудо. Разношерстные, пестрые люди превращались в однородный компактный строй, над которым колючей щеткой, нестройно взмахивая и шевелясь, поднялась щетина штыков. «Господ офицеров, попрошу ко мне!» где-то прозвучал Студзинский. В темноте коридора... Под малиновый тихонький звук шпор Студзинский заговорил негромко. «Впечатление?» Шпоры потоптались. мышлаевский небрежно и ловко ткнув концами пальцев в околыш, пододвинулся к штабс-капитану и сказал, «У меня во взводе пятнадцать человек не имеют понятия о винтовке. Рудновато». Студзинский, вдохновенно глядя куда-то вверх, где скромно и серенько сквозь стекло, Лился последний жиденький Светик, молвил. «Настроение?» — опять заговорил Мышлоевский. Кхм, кхм. «Гробы напортили. Студентики смутились, на них дурно влияет. Через решетку видели». Студзинский метнул на него черные упорные глаза. «Потрудитесь поднять настроение!» И шпоры зазвякали, расходясь. «Юнкер Павловский!» Загремел в цейгаузе Мышлоевский, как Радамес Ваиде. «Павловского! Го-го-го!» — го, ответил цейгауз каменным эхом и ревом юнкерских голосов. «Я!» «Алексеевского училища?» «Точно так, господин поручик рука ну двиньте нам песню поэнергичнее, так, чтобы Петлюра умер, мать душу!» Один голос, высокий и чистый, завел под каменными сводами. Артиллеристом я рождён. Тенора откуда-то ответили в гуще штыков. В семье бригадной я учился. Вся студенческая гуща как-то дрогнула, быстро со слуха поймала мотив и вдруг стихийным басовым хоралом, стреляя пушечным эхом, взорвала весь Цейгаус. Огнём картечи я крещён и буйным бархатом обвился огнём. Зазвенело в ушах, в патронных ящиках, в мрачных стеклах, в головах, и какие-то забытые пыльные стаканы на покатых подоконниках тряслись и звякали. «И за тормозные меня качали номера!» Студзинский, выхватив из толпы шинелей, штыков и пулеметов, двух розовых прапорщиков торопливым шепотом отдавал им приказание. «Вестибюль? Сорвать кисию поживее!» И прапорщики унеслись куда-то. Идут и поют юнкера гвардейской школы, Трубы, литавры, тарелки звенят. Пустая каменная коробка гимназии Теперь ревела и выла в страшном марше, И крысы сидели в глубоких норах, Ошалев от ужаса. «Ать, ать!» — резал пронзительным голосом рев карась. «Веселее!» — прочищенным голосом кричал мышлоевский. «Алексеевцы, кого хороните?» Не серая разрозненная гусеница, Модистки, кухарки, горничные прачки Вслед юнкерам уходящим глядят, Одетая колючими штыками, Валила по коридору шеренга, И пол прогибался и гнулся под хрустом ног. По бесконечному коридору и во второй этаж, В упор, на гигантский, залитый светом, Через стеклянный купол вестибюля Шла гусеница, и передние ряды вдруг начали ошелевать на кровном аргамаке, крытым царским вальтрапом с вензелями, поднимая аргамака на дыбы, сияя улыбкой в треуголке, заломленной с поля, с белым султаном, лысоватый и сверкающий Александр вылетал перед артиллеристами. Посылая им улыбку за улыбкой, исполненной коварного шарма, Александр взмахивал палашом и острием его указывал юнкерам на бородинские полки. Клубочками ядер одевались бородинские поля, и черной тучей штыков покрывалась даль на двухсаженном полотне. «Ведь были ж схватки боевые, да говорят, — звенел Павловский, — да говорят, еще какие гремели босы, — недаром помнит вся Россия про день». Баред